Глава восьмая Алла наблюдала, как краснеет муж. Сначала щеки, скулы, лоб. Затем побагровил подбородок, за ним шея. Да, знал. Когда подошел полицейский, назвал имя Лев Маркович Дашевский. Что он здесь сделал? Ирина сказала, квартиру снимала какая-то женщина. Видели ее часто. Молодая, но страшненькая. Она ему кто? Откуда мне знать? «Подожди. Ну, точно. Лев. Миша, Львович, я давно тебе говорила, что он мог быть отцом ребёнка Августины, но ты меня разубедил. Почему?» «Потому что они никогда не были в интимной связи. Они друзья. Так мне сказала сама Августина. А ты поверил?» «Да, поверил. Мне она рассказывала всё». Ох, с какой гордостью её муж произнёс эти слова. Что же она упустила? Озабоченная его пропитанием, наличием чистых носков в верхнем ящике комода и вовремя поданной кружки кофе по утрам. А еще чем? Его клиентами, порядком в офисе и домашнем кабинете, выглаженной одеждой и здоровьем. Вовремя записать к стоматологу, сдать контрольные анализы, употребить выписанные лекарства — тоже ее забота. Даже приняв статус опекуна девочки, она ничем не ущемила его, любимого и гениального Осю. Благо, Августина росла здоровой и неприхотливой. Алла даже не помнила, просила ли та ее о чем-то, хотя бы раз. Возможно, обращалась, но Алла, занятая мужем, могла и не отреагировать. А Ося? Кем был для девочки он? Наверное, впервые Алла задумалась об этом». Или вы с Августиной что-то от меня скрываете? Или твое знакомство с Дашевским не связано с ней? Да? Такая реакция на сообщение о смерти постороннего человека, согласись, неадекватно Ты был расстроен, зол, как будто потерял что-то очень ценное. Я тебя, Ося, знаю как никто, что означает каждый твой жест, выражение лица, движение бровей». — Да, брови у тебя самые говорящие. С их помощью ты добавляешь эмоции своим словам. Знаешь, чего всегда я боялась? Когда брови домиком, в высшей степени недовольства. Раньше кидалась исправить ошибку, только б они, эти твои брови, приняли привычное мне положение спокойной расслабленности. — Сейчас не боишься? — Почему? Насмешка, прозвучавшая в голосе мужа, удивила сейчас мне все равно домиком или в линеечку ты не заметил я стала часто уезжать на месяце более как ты здесь один без меня по возвращении следов запустения в нашей квартире я не наблюдаю оказывается мысль о другой женщине она очень старательно от себя гнала прячась за верностью мужа которую сама и придумала Так комфортнее думать, что ты одна в мыслях и желаниях любимого. Только любви-то уже нет. Ладно, давай прекратим бессмысленные разборки. Завтра я иду в турагентство. Куда на этот раз собралась? Не все ли равно тебе, Ося? Или тебя волнует материальная сторона вопроса? Ого, что-то новенькое. Взгляд в сторону, румянец на щеках. — Вот уж жадным ты никогда не был, дорогой! — подумала алочка не торопясь высказать эту мысль вслух. — Не выдумывай, езжай куда хочешь! — муж направился к выходу. Ей почему-то вновь вспомнился день похорон Самуила. Поминки устроили по-русски, дома, с традиционным обедом. Народу было немного, человек десять, считая родителей Иосифа, приехавших из Израиля к сыну. Алла знала всех приятелей брата. Близких друзей у того не было. Два бывших одноклассника, полковник каких-то войск, его жена, адвокат Самуила Дмитрий Корсун. Последнего братец привечал с одной целью — выдать за него ее, Аллу. Неприкрытое сводничество могло бы и окончиться браком. Дима ей нравился. Но в самом разгаре ухаживаний Алла познакомилась с Иосифом бергером и влюбилась. Дима отступил, но в дом к Самуилу приходил запросто. Они остались друзьями, а Корсун много позже осчастливил женитьбой дочь чиновника мэрии, которая родила ему девочку. На похороны он пришел без супруги. Букет осенних хризантем, положенный на могильный холм, был прекрасен. Слезы потери натуральными, скорбь настоящий. Речь, что Дмитрий произнес — Затронула всех, промокнула платочком глаза даже свекровь Аллы, не любившая Самуила по непонятным причинам. После поминальной трапезы у них дома Дима попросил Аллу проводить его до машины. «Кто был тот мужчина, что стоял у соседней могилы, алочка Ты его знаешь?» Задал он вопрос, а она поначалу не сообразила, о ком это он. На минуту запнувшись, вспомнила, «Да, стоял!» — ответила коротко. «Нет». И я наблюдал за ним. Он смотрел в нашу сторону. Я бы даже сказал, пристально наблюдал и прислушивался. Он явно знал Самуила, но почему-то не подошел попрощаться. Будь осторожна и береги Августину, алочка И помни, я всегда помогу. Дмитрий прикоснулся к ее щеке сухими губами и сел за руль своего автомобиля. Он уехал, Алла еще постояла с минуту у подъезда, глядя вслед и испытывая легкую беспричинную грусть. Затем бросила взгляд на окна квартиры. За ней из за шторы наблюдал муж. Он ни о чем ее не спросил, но у Аллы сложилось впечатление, что Ося своим видом выражает, если и не ревность, то уж недовольство точно. А чуть позже с ним случилась та... Истерика. С Димой они иногда встречались, но разговаривали на разные темы, не затрагивая прошлого. Внезапный его развод с женой никак не повлиял на их отношения. Они остались лишь друзьями. Она бы даже сказала, что встречи стали реже, пока не прекратились совсем. Сейчас Алла вспомнила его. И вновь, как уже было не раз, вернулась сожаление что рядом капризный и слабый Ося — а не мужественный и обаятельный Дмитрий Корсун. Трель входного звонка отвлекла ее от воспоминаний. Алла поспешила в прихожую. «Привет, Ириша, проходи», — обрадовалась Алла подруге. «Ты так резко оборвала разговор, что я решила тебя навестить. Все в порядке?» «Нормально». «Ну да, ответ так себе. Не находишь? И выглядишь ты. Расскажешь, что произошло?» «Или мне уйти?» «Чай, будешь?» Алла слегка подтолкнула подругу к кухонной двери. «Да, с коньяком. У меня для тебя неприятные новости. Только обещай, что выслушаешь спокойно». Узнать новость Аллочке так и не удалось. Неожиданно к ним присоединился Иосиф, всем своим видом показывая недовольство присутствием в доме постороннего человека. «Я провожу» вскочил резвый он, когда Ирина, так и не выпив чаю, вынуждена была ретироваться. Ссора с мужем, начавшаяся с ее упрека в хамстве, вымытала Аллу как никогда. Занудная его лекция о приоритете семьи, о ненадежности таких знакомых, как варенины, и чем не угодили, о доме, в котором уж и покоя нет, продолжилась до тех пор, пока Алла не скрылась в ванной комнате. Позже она еще раз набрала номер Августины, не отвечая на вопрос мужа, вот кому опять названиваешь. Но соединения не было. В конце концов Алла легла спать.